глава двадцать я скорее соглашусь умереть под шприц рутинами воскликнул капрал закончив историю приключившуюся с сузанной чем допущу чтобы эта женщина подверглась какой-нибудь обиде это моя вина смею доложить вашей милости она не виновата капрал стрм возразил дядя тоби надевая шляпу которая лежала на столе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 За это, впрочем, ему и оторвало ногу, продолжал Капрал, в следующую кампанию при Ландине. «Бедняга трим там и получил свою рану», — сказал дядя Тоби. «И все по вине графа Сольмса, с позволения вашей милости. Кабы мы их отколотили по-свойски под Стенкерком, они бы не полезли драться с нами под Ландином»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 «Кавалерия и пехота!» — сказал дядя Тоби. «В рассыпную!» — сказал Трим. «Направо и налево!» — кричал дядя Тоби. «Кли и руби!» — вопил капрал. Битва кипела. юрик для безопасности отодвинул свой стул немного в сторону, и после минутной паузы дядя Тоби, понизив на один тон голос, возобновил разговор следующим образом. Глава двадцать вторая «Король Вильгельм», — сказал дядя Тубе, обращаясь к юрику — «был в таком страшном гневе на графа Сольмса за неподчинение его приказаниям, что несколько месяцев потом на глаза его к себе не допускал». «Боюсь», — отвечал юрик — «что Сквайр будет в том же гневе на Капрала, как король на графа. Но в настоящем случае было бы крайне жестоко», — продолжал он, — «если бы Капрал Трим, который вел себя диаметрально противоположно графу Сольмсу,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 Глава двадцать третья. «Стало быть, юрик отвечал дядя Тоби, — мы вдвоем откроем шествие, а вы, Капрал, следуйте в нескольких шагах за нами. А Сузанна, с позволения вашей милости, — сказал Трим, — пойдет в ригарде Построение было превосходное, и в этом порядке двинулись они медленным шагом без барабанного боя и развернутых знамен от дома дяди Тоби к Шенди Холлу.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 Она смотрит на свою наружность, я смотрю на ее внутренние качества. Можно ли в таком случае достигнуть согласия относительно ее достоинств? Глава двадцать пятая. Вопрос давно решенный, и я о нем заговорил только для успокоения Конфуции. Примечание. Мистер Шенди, надо думать, имеет здесь в виду многоточие эскваера, члена, многоточие а не китайского законодателя Лоренс Терн, который способен запутаться, рассказывая самую простую историю, что, сохраняя он только все время нить своего рассказа, он мог бы двигаться назад или вперед по своему вкусу. Такие движения не считаются отступлением. Напомнив об этом, я сам воспользуюсь теперь привилегией «двинуться назад».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 Отец не написал главы о подъемных окнах и ночных горшках. И заключается оно в том, что для придания полноты триста педии я написал эту главу сам. Глава двадцать седьмая. Отец надел очки, посмотрел, снял очки, положил их в футляр. Все это менее чем за одну астрономическую минуту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 деседе вел субъекта киркумкиссионис, а месте или предмете обрезания латинский, ибо он принес Спенсера де легибус бус хебра еорум ритуа либус об обрядовых законов евреев латинский и маймонида, чтобы осмотреть и обследовать нас всех.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 «Ну что ж», – сказал он, называя на каждой ступеньке, когда ставил на нее ногу одно за другим имена великих народов, «если египтяне, сирийцы, финикиане, арабы, каппадокийцы, если его совершали обитатели колхиды и троглодиты, если ему подверглись Салон и Пифагор, то почему же не Тресрам, с какой стати я буду волноваться по этому поводу?» Глава двадцать восьмая Дорогой юрик сказал с улыбкой отец, ибо юрик нарушил построение, опередив дядю Тоби в узких дверях и первым войдя в гостиную. Нашему Трестраму, я вижу, очень трудно дается исполнение религиозных обрядов. Никогда еще кажется, сыновья евреев, христиан, турок или других неверных не были в них посвящены так неуклюже и неряшливо. Но ему от этого не хуже, надеюсь, сказал юрик Уж не иначе, продолжал отец, как черт со всей адской братьей резвились в какой-нибудь части эклиптики, когда образован был этот мой отпрыск. «В этом деле вы лучший судья, чем я», – отвечал Юрик. «Лучше всего», – сказал отец, – «об этом знают астрологи». Аспекты в 120 градусов и в 60 градусов сошлись. Кось или противостоящие им части эклиптики не совпали, как надо было. Или же владыки, как их называют астрологи, играли в прятки. Словом, вверху или внизу у нас творилось что-то неладное. «Очень возможно», — сказал юрик «Но ребенку-то от этого не хуже?» — воскликнул дядя Тоби. «Троглодиты говорят, что не хуже», — отвечал отец. «А ваши богословы, юрик что говорят нам?» «По-богословски?» — переспросил юрик «Или в качестве аптекарей?» «Если последние, сошлюсь на Филона» избавление от тяжелой и трудно излечимой болезни, именуемый уголь. Если государственных людей, тогда приведу греческую цитату «Обрезанные, плодовитящие и многочисленнейшие из народов». Если прачек, тогда, как утверждает Башар, ради опрятности. «Не могу вам сказать с уверенностью», – отвечал отец, «но они говорят нам, братец Тоби, что это ему на пользу. — При условии, — сказал Юрик, если вы его пошлете путешествовать в Египет. — Благом этим он насладится, — ответил отец, — когда увидит пирамиды. — Право, каждое ваше слово, — проговорил дядя Тоби, — для меня звучит по-китайски. — Желаю, чтобы так оно было для половины человечества, — сказал Юрик. Некто Ил, — примечание Стерна. Ил, обрезая срамные органы, принудил своих соратников сделать то же. Санху не Атон. Конец примечания. Ил продолжал отец обрезал однажды утром всю свою армию по решению полевого суда, вскричал дядя Тоби. Хотя ученые продолжал отец оставив без внимания вопрос дяди Тоби и обращаясь к Йорику сильно расходятся по вопросу кто такой был Ил. Одни говорят, что Сатурн, другие, что высшее существо, а третьи, что всего только бригадный генерал под начальством фараона Нехаю. «Кто бы он ни был, — сказал дядя Тоби, — не знаю, каким воинским уставом он мог бы это оправдать». «Диспутанты, — отвечал отец, — приводят в пользу этого 22 различных основания. Правда, другие, притупившие свои перья защитой противоположного мнения, показали несостоятельность большинства из них». Но опять-таки, лучшие наши богословы-полемисты, как бы я желал, сказал Йорик, чтобы в нашем королевстве не было ни одного богослова полемиста. Одна унция практического богословия стоит целого корабельного груза пестрых товаров, вывезенных к нам их преподобиями за последние пятьдесят лет». «Будьте так добры, мистер Йорик, — проговорил дядя Тоби, — скажите мне, что такое богослов-полемист». «Лучшее, что я когда-либо читал, капитан Шенди, — отвечал Йорик, — это описание двух таких богословов в рассказе о единоборстве между гимнастом и капитаном Триппе. Оно у меня в кармане. Я бы с удовольствием послушал, — просительно проговорил дядя Тоби. «Извольте, — сказал Йорик, — однако там за дверью меня поджидает капрал, и я знаю, что описание боя доставит бедняге больше удовольствия, чем ужин». «Так, пожалуйста, братец, позвольте ему войти!» — от всего сердца сказал отец. Трим вошел, вытянутый в струнку и счастливый как император. Когда он затворил дверь, Йорик вынул книгу из правого кармана своего кафтана и стал читать, или сделал вид, что читает следующее. Глава двадцать девятая Услышав эти слова, многие из бывших там солдат ужаснулись и отступили назад, оставив место для нападающей стороны. Все это гимнаст хорошенько приметил и намотал себе на ус. И вот, сделав вид, будто он слезает с коня, он свесился на левый его бок, ловко переменил ногу в стремени с помощью своей короткой шпаги, нырнул вниз, взметнулся в воздух и стал обеими ногами на седло, повернувшись задом к голове лошади. «Дела мои», — сказал он, — «идут шиворот на выворот». Затем, не двигаясь с места, он подскочил на одной ноге и, сделав полный оборот влево, оказался в прежнем положении, точка в точку. «Хм», — сказал Триппе, — «я этого делать сейчас не стану, у меня есть на это причины». «Скверно», — сказал гимнаст, — «я сплоховал. Сейчас я повторю этот прыжок по-другому». Сказав это, он с изумительной силой и ловкостью сделал прыжок, как прежде, но только с поворотом направо. Потом он оперся большим пальцем правой руки о луку седла и всем корпусом поднялся на воздух, поддерживая тело мускулами и сухожилиями большого пальца. В таком положении он стал вращаться, описав три полных круга. На четвертый раз он опрокинулся всем корпусом и перекувыркнулся. Ни до чего не касаясь, затем выпрямился между ушей лошади, поддерживая тело на воздухе большим пальцем руки. Сделал в таком положении пируэт и, хлопнув правой ладонью посредине седла, перекинулся на круг коня и сел на него. «Это нельзя назвать боем», — сказал дядя Тоби. Капрал отрицательно покачал головой. «Имейте терпение», — сказал Йорик. Тут Трипи занес правую ногу поверх седла, оставаясь все же Йен Круп на крупе, французский. Однако, сказал он, лучше мне сесть в седло. И с этими словами, упершись в круб лошади большими пальцами обеих рук, мигом перекувырнулся в воздухе и очутился в нормальном положении между луками седла. Затем, сделав прыжок в воздух и стал на седле, сдвинув ноги, в этой позе он завертелся мельницей и проделал еще более сотни трюков. «Помилуй Боже!» – воскликнул Трим, потерявший всякое терпение. «Меткий удар стыком лучше всех этих фокусов!» «Я тоже так думаю», – отвечал Йорик. «А я другого мнения проговорил отец». Глава 30 «Нет, я думаю, что не сказал ничего такого», – возразил отец в ответ на вопрос, который позволил себе задать Йорик. Не сказал в трестопедии ничего такого, что не было бы столь же ясно, как любое положение Эвклида. Подайте ко мне, Трим, вон ту книгу с моего бюро. Я уже не раз собирался, продолжал отец, прочитать ее вам, Юрик, и моему брату Тоби. Признаться, меня даже немного мучит совесть, что я так долго откладывал. Хотите, прочтем сейчас одну-две коротенькие главы, одну-две главы после, когда представится случай, и так далее, пока не дойдем до конца». Дядя Тоби и Юрик поклонились в знак согласия. Капрал тоже сделал почтительный поклон, приложив к груди руку, хотя отец не обращался к нему. Все улыбнулись. «Трим», — сказал отец, сполна заплатил за право оставаться до конца представления». «Пьеса ему, кажется, не понравилась», — заметил Йорик. «Ведь это просто одно шутовство. С позволения вашего преподобия этот бой капитана Трипи с другим офицером». Зачем им понадобилось выкидывать столько фокусов? Французы, правда, любят подчас подурачиться, но это уж чересчур. Дядя Тоби никогда еще не испытывал такого внутреннего удовольствия, как то, что доставили ему в эту минуту замечания Капрала и его собственные. Он закурил трубку. Йорик пододвинул стул ближе к столу. Трим снял нагар со свечи. Отец помешал огонь, взял книгу, кашлянул дважды и начал. Глава тридцать первая. Первые тридцать страниц, сказал отец, перелистывая книгу, немного суховаты, и так как они не имеют прямой связи с предметом, мы их на этот раз опустим. Это введение, которое служит предисловием, продолжал отец, или предисловие, которое служит введением. Я еще не решил, как я его назову. Относительно политического или гражданского управления, основы которого надо искать в первоначальном союзе мужчины и женщины для произведения потомства. Я как-то незаметно углубился в эту тему. Это естественно, сказал юрик Первоначальная форма общества, я в этом убежден, продолжал отец, такова, как нам говорит полициан. То есть это попросту брачный союз. Это всего только сожительство одного мужчины с одной женщиной, к которым философ, в согласии с Гзиодом, присоединяет слугу. Но так как, надо полагать, слуги тогда еще не родились, то он закладывает общество на мужчине, женщине и быке. «Я думаю, воле, вале», – заметил Йорик, приводя соответствующее место из греческих источников. В первую очередь дом и женщина и подъеремный вол. Бык добавил бы больше хлопот, чем пользы. «Есть и более веский довод», – сказал отец, макая перо в чернила. Ведь вол, будучи животным самым терпеливым и в то же время наиболее пригодным для спашки земли и доставления супругам пропитания, являлся самым подходящим во всей вселенной орудием и символом для новобрачных. Есть еще более сильный довод, заявил дядя Тоби, в пользу вола. Отец не решился вынуть перо из чернильницы, не выслушав довода дяди Тоби. «Ведь когда земля была вспахана, — сказал дядя Тоби, — и ее стоило огородить, — Участок стали обдосить валами и окапывать канавами, и таким образом положено было начало фортификации. «Верно, верно, дорогой Тоби!» – воскликнул отец, зачеркнув быка и поставив на его место вала. Отец сделал Триму знак снять нагар со свечи и снова взял слово. «Я вхожу в эти умозаключения», – сказал отец небрежно и наполовину закрыв книгу, «просто для того, чтобы показать основы естественных отношений между отцом и его ребенком» над которым отец приобретает право и власть следующими разными путями. Во-первых, путем брака. Во-вторых, путем усыновления. В-третьих, путем узаконения. И, в-четвертых, путем произведения на свет. Все эти пути я рассматриваю по порядку. «Одному из них я придаю малое значение», – заметил юрик «По-моему, последний акт, особенно когда дело им кончается, возлагает так же мало обязанностей на ребенка, как мало прав дает отцу». «Неправда», – запальчиво сказал отец, «по той простой причине, что…» «Многоточие, многоточие». «Я согласен», – прибавил отец, – «что на этом основании ребенок не находится в такой же безусловной зависимости от матери». «Однако ваш довод», – возразил Йорик, – «имеет одинаковую силу и по отношению к матери». «Она сама подначально», – сказал отец. И кроме того, продолжал он, кивнув головой и приложив палец к носу, когда приводил этот довод. «Она не есть главное действующее лицо, Йорик». «В чем?» – спросил дядя Тоби, набивая трубку. «Хотя, безусловно», – прибавил отец, пропуская мимо ушей вопрос дяди Тоби, «сын обязан относиться к ней с почтением. Как вы можете подробно об этом прочитать, Йорик в первой книге «Институции Юстиниана». Глава одиннадцатая, раздел десятый. «Я отлично могу прочитать это», — возразил Юрик и в катехизисе. Глава тридцать вторая. «Трим знает его наизусть, от слова до слова», — проговорил дядя Тоби. «Ну», — протянул отец, — которому вовсе не хотелось, чтобы Трим перебивал его чтением катехизиса. «Честное слово знает», — возразил дядя Тоби. «Задайте ему, мистер Юрик, какой-нибудь вопрос». Пятая заповедь, Трим, мягко сказал юрик поощряя Капрала кивком, как застенчивого новообращенного. Капрал не проронил ни слова. «Вы его не так спрашиваете», — сказал дядя Тоби. «Пятая», — отрывисто скомандовал он, — возвысив голос. «Я должен начать с первой, с позволения вашей милости», — сказал Капрал. юрик не мог удержаться от улыбки. Ваше преподобие изволили упустить, сказал капрал, взяв на плечо палку наподобие ружья и выступив на середину комнаты для пояснения своей позиции, что это точь-в-точь -точь то же самое, что проделать полевое учение. Встать в ружье, скомандовал капрал, выполнив соответствующее движение. На плечо, скомандовал капрал, исполняя одновременно обязанность командира и рядового. К ноге! «Одно движение, с позволения вашего преподобия, вы видите, ведет за собой другое. Прошу, вашу милость, начать команду с первой». «Первая!» – скомандовал дядя Тоби, подвочинившись. Многоточие. «Вторая!» – скомандовал дядя Тоби и взмахнул трубкой так, как сделал бы это шпагой, стоя во главе полка. Капрал справился со своим катехизисом отлично, почтив отца своего и мать. Он сделал низкий поклон и удалился на прежнее место в глубине комнаты. «Все на свете», — сказал отец, — «можно обратить в шутку. И во всем есть глубокий смысл и наставление. Надо только уметь его найти. Вот вам леса просвещения, за которыми не скрывается никакого здания. Вот вся его дурь. Вот вам зеркало, в котором педагоги, наставники, репетиторы, гувернеры и школьные учителя могут увидеть себя в настоящую величину. Ах, Юрик!» Вместе с учением растет также шелуха и скорлупа, которую ученики по неопытности своей не умеют отбрасывать. Науки можно вызубрить, но мудрость никогда. Юрик решил, что на отца нашло вдохновение. Клятвенно обязуясь, сказал отец, сейчас же пожертвовать все наследство, полученное мной от тети Дины, на благотворительные цели. О которых отец, кстати, сказать был невысокого мнения если Капрал связывает какое-нибудь представление хотя бы с одним словом, которое он здесь повторил. «Скажи, пожалуйста, Трим, — обратился к нему отец, — что ты разумеешь под почитанием отца твоего и матери? Выдачу им, с позволением вашей милости, трех полупенсов в день из моего жалования, когда они состарятся. «А ты это делал, Трим? — спросил Йорик. — Да, делал, — отвечал дядя Тоби. В таком случае Трим сказал Юрийк, соскочив со стула и пожав Капралу руку: "Ты лучший комментатор этой части Десятисловия. Из-за это я чту тебя, Капрал Трим, больше, чем если бы ты приложил руку к составлению самого Талмуда".